Отсюда понятно, почему вопрос о том, следует ли монастырям владеть населенными землями, получает такое важное значение в XV и XVI веке. Почему он так привязывается ко всякому движению церковному и политическому? По тогдашнему умоначертанию большинства нельзя было ожидать, чтобы этот вопрос решен был отрицательно.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 которые большими льготами переманивали к себе крестьян с земель мелких землевладельцев-помещиков. Последние лишаемые возможности обрабатывать свои земли не могли нести обязанности службы, которая стала теперь так продолжительна. Если поддержание благосостояния войсковой массы было всегда предметом первой важности, то особенно следовало обратить внимание на жалобы помещиков «теперь», по кончине Грозного, когда грозила тяжкая борьба с самым опасным врагом, какого не имело до сих пор Московское государство и сила которого была недавно испытана. Попробовали сначала уменьшить переход крестьян, уравнением всех земель относительно льгот, отнятием льгот тарханов, которыми пользовались церковные земли, но эта мера продержалась недолго и последовало запрещение крестьянам переходить от одного землевладельца к другому. Закон, разумеется, не мог быть строго исполняем. В продолжение всего XVII века слышатся постоянные жалобы мелких землевладельцев на богатых соседей, что те переманивают к себе и укрывают беглых крестьяных. Гоньба за человеком, за рабочую силою, Производится в обширных размерах по всему московскому государству. Гоньба за горожанами, которые бегут от тягла всюду, куда только можно, прячутся, закладываются, пробиваются в подьячие. Гоньба за крестьянами, которые от тяжких податей бредут розно толпами, идут за камень уральские горы. Помещики гоняются за своими крестьянами, которые бегут, прячутся у других землевладельцев, бегут в Малороссию, бегут к казакам. И в 17 веке, как в 10, из общества продолжали выделяться люди, у которых сила по жилочкам так живчиком и переливалась, которым было грузно от силушки, как от тяжелого бремени, и которые шли гулять, «В поле, в степь». Эти богатыри древности в новейшее время носят название казаков. Быт, подвиги богатырей древних сходны с бытом, подвигами казаков. И народное представление верно отождествляет эти два явления, разнищиеся только именем. Но и здесь народная песня уничтожает различия, называя, например, Илью Муромца старым казаком. Мы знаем, что в эпохе образования государств выделение подобных людей и образование из них военных братств, дружин с избранным вождем ведет обыкновенно к образованию государства, к началу исторической жизни, исторического движения для народа. Из подобных людей образуется высшее вооруженное народонаселение которые так или иначе определяют свои отношение к остальной невооруженной массе народа, но если государство уже образовалось и несмотря на то что особенные условия преимущественно местные продолжают еще выделение подобных людей и образование из них военных обществ подле государства Это сопротивление ведет, разумеется, к важным отношениям. Прежде всего, страна, народ ослабляется выделением этих людей. Особенно ослаблялась Россия и без того бедное населением, рассыпавшимся на громадных пространствах. С другой стороны, выделением беспокойных сил условливалась беспрепятственная деятельность правительства – Беспрепятственная централизация. Но если правительственная деятельность облегчалась внутри уходом богатырей на гулянье в степь, то образование из этих богатырей военных братств подле государства, разумеется, не могло не беспокоить последнее. Ушедший в степь для воли, казаки могли подчиняться государству только номинально. Исполняли приказания правительства только тогда, когда это им было выгодно. Но при первом разладе их интересов с интересами государства, казаки давали резко чувствовать, что они люди вольные. Покойно они жить не могли, они должны были упражнять свою силу, от которой им было грузно, они должны были добывать себе средства к жизни, добывать зипуны по их выражению, Казаки старые, начальные люди, казаки старинные, обыкновенно более стояли за связь с государством, за исполнение требований правительства. Но казачество представляло постоянный прилив новых, молодых людей, которым хотелось широко разгуляться и добыть себе зипунов. Осторожность стариков, старшин им не нравилась. И вот иногда, независимо от общей старшины, для самых орияных искателей зипунов является новый свой вождь, известный своей удалью, и ведет дружину на чужих или на своих. Понятно, что образование подобных обществ на границах государства должно было вести к постоянной борьбе. Если государство слабо, то напор дружин на него увенчивается успехом.